Глава 31 В этот раз мире хватило меньше получаса, чтобы прийти в себя. Месть за ребенка — хороший мотиватор не сойти с ума и не сломаться. Два часа назад мучилась, что слишком жестоко поступила с отцом. И вот ответ на угрызение совести. Он сам никогда ее не жалел. Все это время жила рядом с тремя иудами. Верила, что хотели помочь найти мужа на острове общалась с ними, встречалась на общих тусовках, слушала комплименты, принимала цветы. И от этого вдвойне тошно. В висках пульсировала кровь. Шум в голове и мысли крутятся вокруг трех подонков. Прощать нельзя. У каждого есть слабое место. Они сломали ее жизнь. Лишили Алю счастья расти с отцом. Его — видеть первый шаг. Слышать первое слово, первый зубик. Ответ должен быть равноценным. Она сполоснула лицо холодной водой и долго стояла перед зеркалом. Что ожидала там увидеть? Измученную физиономию с остатками косметики? Такие не побеждают в схватке с монстрами. Ладонь прошлась по осевшему на стекло пару, стирая туман с глаз, губ, носа, кусочками разглядывая то, что мужчины считают красивым. Высокий лоб открылся в последнюю очередь. Зря. У нее хватит ума разделаться с ними. Изящные брови сошлись у переносицы, разделенной морщинкой. Решительность в больших серых глазах. Надменная улыбка на чувственных пухлых губах. Гордо выставленный вперед подбородок. «Другое дело». Ушло больше часа на выработку примерного плана. Длинные пальцы летали по клавиатуре макбука. Несколько встреч с нужными людьми назначила на ближайшие дни. Выставка современного искусства на вечер среды. — Суки! — Ответите все. И по полной. Она решила набрать Стаса. Но тот опередил, позвонив первым. — Мира Николаевна, к вам гость. — Кто? На вопрос могла ответить с точностью 10 из десяти. Так и произошло. Господин Кортес. Косой взгляд в зеркало. Ничего не изменилось. Мира хмыкнула. Сейчас как раз вид для приема гостей. Знает, что красоты неземной и даже любит себя. Но не настолько. Ворчливая. Меня нет дома. Стас переключал связь, чтобы испанец ничего не услышал. Сказал, что будет ждать вас у ворот. Что делать с цветами, которые попросил передать? Решил взять измором? Скинул видео и думает, что получил индульгенцию? Ошибся адресом. Грехи отпускают в церкви. Простит, только если он постарается и докажет, что достоин прощения. Сама пострадала не меньше. Она пробурчала. И его дело. Я останусь ночевать у подруги. Аля со мной. Пусть разворачивается. Букет может вставить себе в задницу. Не принимай. На всякий случай добавила: Не вздумай его впустить. Все понял. Жертвенная всепрощающая любовь, как правило, заводит в тупик. Поэтому овцой на заклании она не станет и прощать все подряд не намерена. Можно выдохнуть и расслабиться. Мира набрала любимую подругу. С остальными общалась редко. Кое-кто вышел замуж и растворился в семейных заботах. Кто-то уехал жить за рубеж. «Юлька, чем занимаешься?» Улыбка непроизвольно растянула губы. И так происходит всегда. Аля и Юлька тепло для души. И «Еду домой из клиники». Голос убежденной противницы браков наполнился нежностью. Мира улыбнулась. В последний месяц между Павлом и Юлькой неожиданно вспыхнули чувства. Как он? Не звонит уже три часа. Думала, спит, а оказывается, вон что. Все хорошо. Радуется, что ты своего добилась. Разве могло быть по-другому? Жаль, что Паши нет рядом. Верный товарищ нашел бы способ достучаться до упертого испанца. Подозрение про Паулу придется держать при себе. Видео тоже. Сбежит из клиники для защиты любимых девочек и мести за друга. — У меня к тебе просьба. Заскочи в бутик. Подбери вдовью одежду для любимой подруги. Размеры знаешь. На той стороне связи пауза с приступом икоты, через которую удивленным голосом прозвучало. — Созрела? — С чего вдруг? Паша говорит, что ты идентифицируешь Кортеса как Алекса. Что скажут знакомые? Паша жив. Мира тяжело вздохнула. Одним словом не объяснишь. Он и есть Алекс. Но сегодня для меня умер. Траур в связи с утраченными надеждами и доверием. Что подумают остальные, плевать. Мне очень плохо. Приезжай. Узнаешь подробности. Моралистка Юлька наотрез отказывалась посещать дом жены любовника. И в этот раз нашла возможность избежать визита. «Думаю, нужно сегодня нам его помянуть». Она уже просчитала возможность встретиться в нейтральном месте. «Дома?» — обрадовалась было Мира. «Зачем?» «Я закажу столик в нашем ресторане. Тут и поговорим. Найди что-то черное в гардеробе. Шляпку с валью нацепим на месте». «Деваться некуда», — пришлось отвечать. «Согласна. Жду через полтора часа». Юлька сбросила вызов, а Мира какое-то время слушала протяжные гудки, собирая себя воедино. Появляться на людях в разбитом состоянии не хотелось, но нужно выговориться, иначе не сможет спать. Пришлось ползти в душ под струей теплой воды. Времени на посещение салона нет» как всегда, выручила Таня. Горничная с тройной оплатой. Волшебница для двух девочек этого дома. Работница с проживанием. Красавица из башкирского города Стерлитамак. Танюша, сегодня я должна выглядеть, как счастливая вдова, подавившегося тортом старика Ротшильда. Сделаем. Другого ответа Мира и не ожидала. На ее счастье горничная не страдала амбициями, и не стремилась в мир модных салонов. Через сорок минут она выходила из дома не разбитой, душераздирающим прошлым больной женщиной, а умопомрачительной красавицей. Молодая леди во всем черном, с блестящим взглядом огромных серых глаз, подчеркнутых стрелками. Стас проглотил ком, помогая хозяйке сесть в машину. Она улыбнулась, заметив его реакцию. Хотелось прямо сейчас услышать мужской комплимент. Мира не удержалась от кокетливого вопроса. «Как я выгляжу?» Темная бровь взлетела вверх. Телохранитель поднял большой палец. «На миллион баксов!» Он никогда не врал. «Куда едем?» Довольная улыбка осветила порозовевшее лицо. «В наш с Юлькой любимый ресторан!» Она усмехнулась, рассуждая вслух. Пришло время вспомнить, насколько отчаянной стервой я была, борясь за наследство. Мерседес в сопровождении двух джипов несся по трассе в сторону Москвы. Сквозь тонированное стекло мира смотрела на начинающий освещаться огнями любимый город. Мегаполис с вечной суетой и морем соблазнов входил в вечерний режим. Кто-то спешил после работы домой, Кому-то назначена встреча в кино, парке, уютной кафешке или ресторане. Мысли снова и снова возвращались к Кортесу. В сотни метров за Мерседесом двигался Майбах, ярко-синего цвета, на который никто не обратил внимания. Дверь в ресторан открывал швейцар. Куча комплиментов, любимые гости. В ответ чаевые в руку. Мира уверенно шагала за администратором, к забронированному столику. Каблуки туфель щелкали по мрамору пола. Полумрак, живая музыка с невысокой сцены, круглые столики покрыты скатертями, уютные мягкие кресла. Все в элитном заведении располагало к отдыху, под хорошую закуску и неспешную беседу. И Юлька опаздывала. В этот раз мужчины провожали миру восхищенными взглядами. Что льстило? возвращая на место самооценку. Бегло просмотрев меню, она заказала салат и кофе. Взбодриться. Попросив Сомелье подойти чуть позже. Выбор вина за Юлькой. Взгляд уткнулся в смартфон. Тень, закрывшая свет, и ненавистный запах, перебивший аромат с кухни, заставили оторваться от чтения. Мира скинула голову, заранее зная, кого сейчас увидит. Противную дрожь в пальцах унять не смогла. В груди мгновенно образовался холодный ком. Она столкнулась глазами с взглядом, полным ненависти, и усмехнулась. После угрозы для дочери ее не запугать. Ладонь потянулась к столовым предметам сервировки. — Что ты тут делаешь? Логичный вопрос к иностранке, неизвестно как, узнавшей, где она сейчас находится. Следила за мной? В совпадение я не поверю. Мира пожалела, что приказала телохранителям ждать в машинах. Без приглашения отодвинутое кресло, и Паула бесцеремонно уселась напротив. Иностранка заговорила почти без акцента. «Утром мы не договорили. Решила сделать это сейчас». Напористой наглости незваной гостье можно позавидовать. Мира хмыкнула, одаривая в ответ тяжелым взглядом. — С тобой никто не договаривался. Я поставила тебя перед фактом. Не свалишь из страны через три дня — пожалеешь. Черные глаза сверкали холодным огнем. Сочный рот в яркой помаде поехал на бок. Паула прошипела — убедившись, что официант отошел в сторону. — Я уничтожу тебя за два. Никакие телохранители в этот раз не помогут. Они обе слишком увлеклись угрозами, не заметив, что со стороны входа к столику быстро подошел мужчина. Тяжелая ладонь легла на плечо испанки. — В этот раз? — А были другие? — прозвучало громом с ясного неба.